Глава третья. «Поэтому шестого сразу же уносят в подвал, снова уже связанного по рукам и ногам, но в этот раз я приказываю выдать ему пару толстых одеял, чтобы нахождение в полной темноте и ледяном холоде прошло не так ужасно мучительно. Мне нужно уехать на пару часов, чтобы оценить те рабочие процессы на производстве, которые придется неизбежно консервировать и останавливать». То есть все то, что, наверное, лучше уже не делать. Явно лишние изделия зря не производить и суету ненужную не наводить. Планов-то громадье имелось, а теперь они неактуальны стали. Была мысль не возиться со всем этим делом. Пусть будет, что будет, но тогда людей никак не получится отсюда увезти. А это сейчас самое главное – сохранить проникшихся технологиями мастеров. Придется все же мастерам и через них самих норам-компаньонам передать, что ждет промплощадку в самом скором времени, а ждет ее тотальное разрушение и избиенье всех, кто имперцам хотя бы рядом попадется. Ведь даже если бы шестой слуга сам обнаружил такое заметное прогрессорство и отправился его лично искоренять, а не по приказу управляющие здесь всем твари, то он все равно должен был доложиться именно ей по тем же камням связи перед своим отъездом. Это понятно и однозначно. Да и еще поставить в известность кого-то в том же Петруме обязательно должен, куда это он собрался. Думаю, что тварь очень даже пристально отслеживает своих слуг и все их перемещения, особенно за какую-нибудь границу империи. Ведь такой помощник всегда может задуматься, зачем ему это постоянное служение, когда он и в другом месте легко сделает какую-нибудь хорошую карьеру, так ловко управляясь людьми. В любом случае, теперь в курсе нашего дела те же гвардейцы, куда и к кому они приезжали, и второй слуга из гнезда шестого первого слуги, который на постоянной связи с Кташем. Он тоже ничего не забудет, когда его спросят. Даже если шестой просто бесследно пропадет, они все равно окажутся со своими докладами вышестоящему начальству именно той связью, которая не позволит забыть о месте, куда уехал первый слуга и где проживает самый главный прогрессор. Тем более понятно, что сама тварь тоже про этот случай не забудет, Пришлет новых оперуполномоченных слуг разобраться с непонятной проблемой. Только уже с тысячами воинов, настроенных волю, пожечь, понасиловать и пограбить в карательной экспедиции на землях неуступчивых норов. Так что тихая ликвидация шестого слуги, даже в отсутствии гвардейцев всеединого бога, никак мне не поможет остаться тем же довольным жизнью нором-вестинилом. Остаться им и продолжить прежнюю очень неплохую жизнь. И даже доведение каким-то способом всего отряда гвардейцев до такой же бесследной пропажи где-нибудь в горах только отложит на какое-то время появление здесь уже настоящей имперской армии. «Можно меня здесь не держать. Я не заслужил такой страшной пытки», — взмолился пленник, когда я приотпустил его сознание и позволил начать разговор со мной. «Ведь я же ничего вам не сделал, стенил «Ага, как в ледяной подвал лезть, так сразу стенил. А как меня без закона хватать, так никак не называет приспособленец Тварский». «Так хвостом и веляет. Только меня не проведешь». «Ты пришел убить меня и моих людей. Я это знаю. Никто тебя жалеть тоже не будет. Равнодушно приходится ответить ему. Не надейся». «Но в любом другом месте меня держите». «Умоляю вас, только не в этой ледяной темноте! А где тебя держать вообще можно? Подскажи мне. Сейчас посмотрю, куда тебя перевести. Но там ты будешь так же связан и в абсолютном одиночестве. Сам понимаешь, твои ментальные умения не оставляют мне никакого другого выбора. Никакого выбора, кроме как окончательно тебя убить, но про это мы поговорим потом». Сейчас я немного провоцирую шестого слугу тем, что разговариваю с ним, а ведь на самом деле между страшной темницей и его полной свободой в прежнем статусе всемогущего первого слуги всеединого бога стою только я один. Я повернулся спиной и шагнул на лестницу, как почувствовал, что пленник собрался что-то мне устроить. Держу его сознание под контролем, но он все равно, даже понимая почти полную безвыходность своего положения, Сдаваться не намерен, на что-то рассчитывает, хочет внезапным ударом вырубить меня и взять все в замки под свое управление. Не стал я ничего ждать, когда он соберется с оставшимися силами, а просто слегонца бумкнул его по голове по его заблокированному сознанию. Не так, как остальным противникам, а именно чуть-чуть, чтобы ошеломить и избить его с цели. Уверен, что у него оно довольно крепкое, и та же имеющаяся регенерация уберет последствия моего шлепка за какое-то время. Мне шестой слуга еще требуется, очень серьезно. Нужны его знания о твари, о том, где она сама живет, и еще понимание ситуации в Империи, и вокруг нее хотя бы та же примерная географическая карта этого мира. А вот заставить его потратить на свое лечение и борьбу с пронизывающим холодом всю оставшуюся энергию – вот это было бы очень желательно. Такая тактическая победа на местном уровне. Чтобы он остался со всеми своими знаниями, но без энергии, и значит тогда без ментальной силы. Змеей без ядовитых зубов, образно говоря. Шестой слуга упал на солому, а я дождался, когда он пришел в себя, накинул на его связанное тело пару одеял, потом захлопнул люк, около которого мне светят факелами кранил и двое стражников. Кстати, больше не стоит так рисковать, самому находясь в подвале с пленником, когда мой старший стоит около люка. А вдруг придет ему в голову такая идея захлопнуть люк, чтобы оставить меня здесь? потом сдать нас всех гвардейцам всеединого бога. Довольно удачная идея для попавшего в безвыходное положение мужика на самом деле. Как он может понадеяться, за такой подвиг его могут простить и даже самого сделать слугой всеединого бога? Ведь это работа в сильной команде и куча здоровья. Хорошо, что на такой возможности даже не подозревает. Нужно про это постоянно помнить, что измена может и в моем замке сначала зародиться, а потом и проявиться. Правда, даже через люк я хорошо контролирую сознание стражников. Да и сам люк смогу, наверное, выбить со своей огромной силой одним толчком. Но лучше никого не провоцировать вот таким образом, чтобы самому потом не злиться и не нервничать настоящим образом. «Так, раболетчиков на стену. Кто из обслуги или других жителей замка попробует подойти к входу в подземелье, стрелять сразу, но чтобы легко ранить?» «Останешься в замке, хранил. Вы двое, со мной, эти лошадей!» «Проверяю сознание своего старшего. Нет ли у него каких интересных мыслей насчет меня и вельможного пленника? Но ничего пока не чувствую». Но они тоже не так сразу появятся. Простому воину нужно время собраться со своими разбегающимися сейчас мыслями. Кто виноват и что делать? Пленник в подземелье упрятан. Сильные воины ускакали куда-то, и можно немного передохнуть от постоянных переживаний за так внезапно изменившуюся жизнь. Как вели себя захватчики? Что-то спрашивали у тебя? «Да, спросили, как я попал на службу в замок». «И не замечал ли чего подозрительного за вами, ваша милость?» «А ты что ответил?» «Правду, что ничего не заметил». «Ну, наверное, это как раз потому получилось, что такие показания шестой слуга получил от всех моих людей в замке. Получается, именно поэтому он меня так довольно расслабленно встретил, а потом просто не успел перестроиться. Когда понял, что он тут уже не самый сильно ментально одаренный...» «Мне повезло, в общем, что я ни на ком из стражников и прислуги явно не употреблял свою ментальную силу, а пользовался только мягким внушением. Мне требуется репутация вменяемого хозяина владенья, с которым можно откровенно говорить, а не какого-то страшного для всех жителей мужика, бесцеремонно копающегося у тебя в голове по любому поводу без разрешения». Вот и не нашлось никого во всем замке, что-то такого заподозрившего про меня. Ключа от обоих дверей и подземелья у меня с собой. Даже если шестой слуга сможет захватить чье-то сознание, так быстро выбраться из подземелья ему не удастся. Пока захваченный сможет как-то убедить арбалетчиков, что вообще вряд ли выйдет после моего конкретного приказа стрелять на поражение, от них до подвала довольно далеко, Пока собьют замки, я как раз вернусь и снова возьму всех воинов под свой контроль. Если только Кранил не решит сыграть на опережение. Хорошо бы без такого принуждения над своими людьми обойтись, но терять мне уже нечего. Репутацию вменяемого и всем довольного обычно хозяина придется обязательно потерять». Да я ее уже сейчас теряю, когда все видят безвольное поведение очень такого характерного пленника. Пусть пока мои люди точно не знают, почему здесь появились такие суровые гости, но скоро мы отправимся в путь и станем конкретными такими беглецами. Хотя можно все выдать за простую поездку, поторговать в новых местах, именно на новых территориях и рынках. Впрочем, они же наглядно увидят, что я постепенно закрываю производство, разгоняю своих крестьян и не своих мастеров по новым хозяевам. Кто сам не поймет, тому приятели обязательно расскажут, и весь замок будет в курсе перемен. Что они с плененьем имперского вельможи, храмового чиновника и отъездом гвардейцев совсем не закончились. По дороге к стоянке я еще раз обдумываю свое положение и снова прихожу к выводу, что ничего для того, чтобы остаться в замке надолго, сделать не могу. Как ни крутись, но отступать, то есть уезжать, придется по-любому. Тварь появление сильного аполигетта своего исконного врага ни за что не оставит без последствий. Замок придется обязательно оставить и с ближними людьми пуститься в бегство. Благо, более-менее я продумал, как мне увеличить время для исчезновения, ведь тварь, получив доклад из Петрума, что вернулись гвардейцы без шестого слуги, сразу же заподозрит неладное и начнет планировать общевойсковую операцию. Поэтому нужно, чтобы гвардейцы побольше времени исполняли прямой приказ шестого слуги и до Петрума добрались не так быстро, как могут, если их просто отправить в ту сторону. Бродус, новые водные, колеса ставить не будем. И даже делать не начинай. Вообще, пока сворачивай производство, разбирай наши станки. Тебе придется с семьей переехать в соседнее Норство или просто уехать со мной. Огорошиваю я его таким известием. начиная готовить все, что уже сделано к отправке, упаковываю для дороги и готовь к погрузке. Продать в том же Петруме или еще где в Империи произведенное барахло я уже могу не успеть, хотя несколько подвод можно, в принципе, забить нашей продукцией. Можно ее бросить, отправить моим компаньонам или прихватить с собой. Третий вариант нравится мне больше всего – Ну и попробовать продать ее на той стороне гор или уже в самих королевствах. Деньги за нее мне явно не помешают, тем более там чеканят свою монету, а спросом мой товар будет огромным пользоваться. Имперское золото тоже можно обменять, но серьезным дисконтом. Возить его с собой... Нет такого уж большого смысла. Вполне можно оставить закопанным на том же месте, где оно сейчас лежит в количестве двух с половиной тысяч монет. После того, как имперская армия уйдет, всегда можно вернуться инкогнито и его выкопать. Просто эти три тысячи золота занимают довольно много места, постоянно станут привлекать нежелательное внимание от всех встречных и поперечных товарищей. «Придется заносить почти сто килограммов звякающих монет в номера постоялых дворов при каждом ночлеге и выносить обратно. Зачем весь этот геморрой нужен? Я как раз отогнал караван три недели назад в Петрум, так что здесь огромных залежей товара пока нет. Зато у меня набралось по три тысячи свободного золота в наличии, которое теперь особо некуда потратить». Ну, раздам своим работникам немного монет, и все. Ваш милость, трех подвод хватит, чтобы все сделанное увезти. Э, что случилось? Даже спал с лица мужик, молодая жена, которого на последних месяцах беременности едва ходит. Только между нами, Бродус. Империя оказалась очень недовольна тем, что мы заваливаем ее своей отличной продукцией. Хочет прислать свою армию, чтобы уничтожить наше производство. Говорю я ему сильно прилизанную версию происходящего. Прямо очень-очень недовольна. Так что защитить все это, я обвожу рукой все поле перед рекой, не получится. Поэтому снимай все из оборудования, что можно снять и готовься грузить на повозки. Так ведь разве они такие права имеют? Не понимает Бондарь. Чтобы так поступать здесь, в вольных баронствах. По праву сильного, Бродус, все по праву сильного. А с работниками что могут сделать? Понятно, чем больше всего интересуется Бондарь. Он правильно понимает, что при любой власти теперь может припеваючи жить, когда уже полностью освоил выданные мной новые знания. недоступные еще никому здесь больше, но припугнуть его тем более необходимо. Ничего хорошего. Или здесь перебьют самых знающих, или к себе в рабство уведут. Так у них же нет рабства, удивляется Бродус. В империи. Вот попадешь на рудники. Сразу поймешь, что есть. Это я говорю реальную правду. В империи все сурово, сам знаешь. Жаловаться будет некому, когда к вороту в шахте прикуют, и станешь до самой смерти крутить его, поднимая руду из забоев. Можно такого рукастого и уже очень хорошо разбирающегося в организации столярного производства мужика из собой взять вместе с семьей. Будет гораздо проще все снова наладить где-нибудь далеко от границы империи. Но что-то подсказывает мне, что ничего теперь запускать из похожего промышленного производства не получится. Шпионы империи по приказу сильно встревоженной твари обыщут все соседние королевства и точно не пропустят такое новое производство мимо своих глаз и ушей. Империя без проблем надавит на своих не таких могучих соседей, чтобы ей выдали всех обнаруженных беглецов обратно, даже если мы сможем поначалу спрятаться где-то как следует. Так что о производстве подобной продукции придется пока забыть. Выживать каким-то другим образом, но с моей таблицей это не проблема, в любом случае». «Расторговаться можно немного, и даже много, чтобы получить местные деньги на руки, но потом придется незаметно исчезнуть. Для этого мне Бродус не особо нужен. Можно его все же оставить с новой женой и людьми у его хозяина Нора, владенье которого находится за Нором Трандуилом». Я же пока не трогаю все производство, не распускаю мастеров по своим хозяевам. Пусть выплавляют железо и куют изделия из него, раз уж все нужное свезено именно сюда. Отработают последние деньки перед долгим отдыхом. Это будет уже союз моих компаньонов без меня решать, что им дальше делать. Рисковать своими обученными людьми или пока всех отсюда забрать и спрятать на своей территории. Еще желательно своих крестьян переселить в соседние норства, чтобы они оказались в относительной безопасности. Все они уже научились немного работать на производстве. Не мастерами, конечно, а самыми, что ни на есть, простыми чернорабочими. Но такие работники моим компаньонам тоже будут не лишними. Особенно, когда я отдаю их в аренду совсем бесплатно. Так что могут они их укрыть на своей территории и защищать тоже. Придется для этого в качестве заманчивой конфеты отдать моим компаньонам все уже развернутое производство, мою долю в нем и еще все свое владение вместе с замком в полную аренду на несколько лет оформить. Тогда у них возникнет стимул здесь что-то серьезно защищать. А когда появится под стенами замка имперская армия, договариваться потом с ней на каких-то условиях. Без моего личного присутствия таких сильных претензий у имперцев оказаться не должно. Они всегда могут проверить моих компаньонов на тот самый главный вопрос, что они ничего не знают о таблице в моей голове. Кстати, теперь и тварь, и ее слуги об этом могут не так сразу догадаться. Хотя тот факт, что я взял первого слугу под свой контроль... Однозначно про это намекнет перцем, Поэтому мне нужно всех своих стражников и обитателей замка забирать с собой. Они теперь все невольные свидетели происшедшего. Оставить здесь нельзя никого, однозначно. Это даже не обсуждается. Если империя нападет на кого-то из них, то все норы Сиреневых гор станут поддерживать своих соседей и братьев обязательно. Ведь про них не расскажешь, что они, пособники темного демона зла, с его несмываемой печатью в голове, как это можно сделать со мной. Норы встанут друг за друга. Соседние королевства тоже подтянутся воевать, наверное. Так что имперскую армию не ждет легкая прогулка. Пусть у местных дворян стражи не больше трех-четырех тысяч в общем количестве против многотысячной армии империи, Но это их родная земля, они могут тут долго оказывать сильное сопротивление имперцам из своих горных замков и с неприступных круч. Ну или мои компаньоны отдадут имперцам на уничтожение производственную площадку, получат от них какие-то денежные возмещения, и тогда войны вообще не будет. Могут в итоге и на такое соглашение договориться. Да, это будет самый простой способ не воевать. Тем более, что сил для защиты самой производственной площадки от разрушения у моих компаньонов нет. Имперская армия пройдет к ней без особых проблем, смешает все печи, кузницы и мастерскую с землей и наверняка сразу же уйдет. Ладно, это все уже зависит не от меня. Компаньоны смогут все разрушенное восстановить или перенесут его подальше в горы. Сейчас главное — сохранить мастеров и полученные от меня знания в их головах. Решаю я, уезжая от площадки на берегу горной речки. Пора навестить замок и снова проверить шестого слугу, как он перенес мой хлопок по своему мозгу. Не очнулся ли? Не может ли он заставить что-то делать моих людей из глубокого подземелья? На промплощадке я свое указанье дал лично Бродусу. Еще остановил закладки новых каталонских горнов и постройку еще одной кузницы. Как уже договорено у нас с Норами из-за того, что одна уже не справляется с работой. «Вашим господам я сам расскажу о причине, которая заставляет меня останавливать стройку», только и сказал ошеломленным мастерам. Сказал и поехал назад. У меня там серьезный враг в подземелье заперт. Хорошо бы побыстрее посмотреть, до чего мой удар его довел.